Глава двенадцатая. Гаубицы, агрессии и разбоя. В своих первых книгах Владимир Богданович обогатил военную науку теорией оборонительного и наступательного вооружения. Простой пример. Процитирую Ледокол. «Пушки малого и среднего калибра стреляют настильно и потому хороши в обороне». Настильным огнем мы заставляем наступающего противника остановиться, лечь, врыться в землю. А вот когда мы поменяемся ролями, мы наступаем, а противник в траншеях обороняется, пушки нам мало помогут. Траектории настильные, снаряды летят над траншеями противника, вреда ему не причиняя. И тогда наступающему нужны гаубицы. Гаубица отличается от пушки крутой навесной траекторией. Гаубица хороша для выкуривания из окопов и траншей обороняющихся войск противника. Если готовимся к наступательной войне, производим гаубицы, к оборонительной пушке. В реальности гаубица в оборонительной войне не менее эффективное оружие, чем пушка. Не будем теоретизировать, а приведем реальный пример из книги «Артиллерийская разведка советской армии в Великой Отечественной войне». 10 февраля 1945 года в районе 6 км к западу от Кюстрин на реке Одер нашей батарее звуковой разведки удалось засечь двухорудейную 105-мм батарею. По координатам батарея оказалась расположенной непосредственно у самого берега реки Штром. Ввиду того, что при последующих засечках огневая позиция этой батареи получалась среди реки, а другими средствами цель не была подтверждена, штаб артиллерийской бригады, не доверяя данным звуковой разведки, не включил эту цель в план для подавления. В первых числах марта 1945 года, во время наступления нашей пехоты, эта батарея противника встретила нашу пехоту сильным огнем и нанесла ей значительные потери. Обходом с тыла нашей пехоте, однако, удалось захватить огневую позицию этой батареи Частично уничтожить и частично взять в плен ее орудийный расчет. При обследовании огневой позиции оказалось, что батарея расположена вплотную к берегу, у самого уреза воды реки Штром, и искусно замаскирована в прибрежных кустах и зарослях. В районе огневой позиции не было ни одной воронки от разрыва нашего снаряда. Гаубичный снаряд, выпущенный с закрытой, невидимой для противника позиции, и взрывателем, установленным на осколочное действие, представляет собой страшную разрушительную силу. Взрыватель срабатывает сразу после удара о землю, и снаряд весом в 15-20 кг разрывается, засыпая все вокруг осколками, которые косят наступающую пехоту. Гаубица, благодаря навесной траектории, также может поражать скапливающихся в процессе наступления в складках местности пехотинцев противника. Гаубица, кроме того, позволяет бороться с артиллерией наступающего. Артиллерия наступающего своим огнем разрушает пулеметные гнезда, проволочные заграждения, окопы обороняющегося. Если это делают гаубицы, то дуэль с ними может выиграть только гаубица. Только гаубица может достать батарею противника в лощине на обратном склоне высоты, вылубив ее по звуку выстрела и обрушив на нее шквал своих снарядов. Поэтому все армии использовали гаубицы в обороне. Гаубицы были на вооружении таких образцово-показательных оборонительных армий, как Финская. Например, в составе КТР 6 6-й полк полевой артиллерии Финской армии имел на 30 ноября 1939 года 24 76,2 мм пушки. К-02, русские трехдюймовки и 12 122 мм гаубиц Н-09, бывшие русские гаубицы образца 1909 года. Всего русских гаубиц 1909 и 1910 годов было в финской армии 70 штук. Были и более серьезные артиллерийские гаубичные формирования, например, Раск-102. Раска Спатристо, 2 тяжелый батальон, в составе 10 150-мм гаубиц Н-14, гаубицы японского производства, сделанные по лицензии Круппа, попавшие к финнам из России в ходе событий 1918 20 годов. Состояли на вооружение финской армии и обычные 152-мм гаубицы Шнейдера, производства Путиловского завода Образца 1910 года. Скажу больше. Состав вооружения армий стран-участников Второй мировой войны был более-менее одинаковым. Гаубицы различного калибра составляли костяк артиллерийского вооружения большинства стран мира. Более того, по суворовской логике, армия СССР была в этом плане даже более оборонительной. Поскольку вместо традиционных для немцев и англичан с американцами легких гаубиц, советские стрелковые дивизии вооружались 76 и 2 мм пушками. Скажем, по штату номер 04 дробь 100, от 10 июня 1940 года, в советской стрелковой дивизии должно было быть 34 76 и 2 мм пушки, 32 122 мм гаубицы, 12 152-мм гаубиц. В немецкой пехотной дивизии по штату было 36 105-мм гаубиц, 12 150-мм гаубиц и 6 150-мм пехотных орудий, стрелявших в основном навесным огнем. 76,2-мм дивизионные пушки F-22, USV, 3-дюймовки, Сослужили, кстати, хорошую службу в борьбе с немецкими танками в 1941 В отличие от японцев, вооруживших свою пехоту 70-мм батальонными гаубицами тип 92, советская батальонная артиллерия состояла из 45-мм пушек. Финская пехотная дивизия имела на вооружении 18 37-мм противотанковых пушек Бофорса к началу Зимней войны, существовавших во многих частях только на бумаге, советская стрелковая дивизия вооружалась 48-45-мм противотанковыми пушками. Эти факты сами по себе не являются доказательствами агрессивности или миролюбия. Стрелковая пехотная дивизия и ее вооружение являются универсальным средством, которое может быть использовано как в наступательной, так и в оборонительной операции. Но дивизионную артиллерию Владимир Богданович тоже попробовал использовать в качестве признака будущей агрессии. Цитирую. «Так, например, было полностью прекращено производство противотанковых пушек и 76 миллиметровых полковых и дивизионных пушек, которые можно было использовать в качестве противотанковых». Что же, прекращение производства 76-мм пушек действительно имело место быть. Но объяснялось оно вполне заурядными причинами. Одни модели снимались с производства, вместо них ставились другие. В фундаментальном труде одного из ведущих специалистов по отечественной артиллерии Александра Борисовича Широкорада, энциклопедии отечественной артиллерии, приводятся следующие данные. В 1936 году было изготовлено 10 пушек F-22. В 1937 году — 417. В 1938 году — 1002. В 1939 году — 1503. Далее производство пушки прекращается. В производство запускается другое 76 миллиметровое орудие — F-22USV. Причем выпуск УСВ начинается уже в 1939 году, было выпущено 140 орудий. В 1940 году промышленностью было сдано 1010 пушек. В 1941 году до начала боевых действий выпустили 1066 орудий. К началу войны производство 76-мм дивизионных орудий было прекращено, так как ожидался переход на дивизионные пушки большего калибра. Разработка новой арт-системы началась в 1938 году. Калибр нового орудия был выбран просто грандиозным – 107 мм, и объяснялось это не в последнюю очередь возможностями борьбы с перспективными тяжелыми танками. И расчет был оправдан. Бронебойный снаряд М-60 уверенно пробивал броню «Тигра» с километра. В 1940 году пушка, получившая название М-60, прошла испытания и была запущена в серию на заводе номер 352 в Новочеркасске. В 1940 году была выпущена пробная партия из 24 пушек. В 1941 еще 103 пушки. На этом история М-60 закончилась. В 1941-1942 годах Потребности дивизионной артиллерии в таком массивном орудии, вес 4 тонны, не было, а Новочеркасск был занят немцами. Был и еще один фактор. По мобилизационному плану 1941 года, так называемому МП-41, для дивизионной артиллерии требовалось 4282 76 миллиметровые дивизионные пушки. А имелось на 1 января 1941-го вместе с 76,2-мм орудиями образца 1902-1902-1930 года аж 8 штук. Такой внушительный запас открывал обширное поле для экспериментов с новыми дивизионными орудиями. Такая же ситуация была с 45-мм противотанковыми пушками. Была еще одна причина свертывания производства 45. -ки. По МП-41 армии в случае войны требовалось 14736 45-миллиметровых противотанковых пушек, а имелось на 1 января 1941 года 14148 37-миллиметровых и 45-миллиметровых противотанковых орудий. Ради 4% нехватки Продолжать производство неудовлетворяющей военных пушки не стали, заложив в планы только производство для восполнения потерь с началом войны. Но отказа от производства противотанковых и дивизионных пушек, о котором говорит Суворов, не наблюдается. Наблюдается смена поколений данного типа орудий. То же самое и с другими типами орудий. Владимир Богданович, как обычно, попадает пальцем в небо. Но в этот момент Советский Союз прекратил производство противотанковых и зенитных пушек. Речь наш маститый публицист ведет о 1939 году. Хотя именно в 1939 году на вооружение принимается 85 миллиметровая зенитная пушка 52К. Сменила эта зенитка 76 миллиметровую зенитную пушку образца 1938 года, ведущую свою генеалогию от 762 миллиметровой пушки 3К немецкой разработки, плода военно-технического сотрудничества Веймарской Республики и СССР. Это я к вопросу о том, кто чей меч ковал. К началу войны в РККА было 2630 85-мм зенитных пушек 52К. При плановом числе по МП-41 2286 штук. Более того, в 1939 году произошла настоящая революция в оснащении РККА зенитными пушками. На вооружение были приняты зенитные автоматы. 25 миллиметровый 72К образца 1940 года и 37-мм 61К образца 1939 года, с которыми возились с начала 30-х, когда закупили у немцев 20-мм и 37-мм зенитки. Косвенным образом это повлияло и на F-22, которая первоначально была создана как орудие с тройной универсальностью, способное стрелять по пехоте, танкам и самолетам. Зенитка из дивизионной пушки была плохая, и основным зенитным средством пехоты были так называемые комплексные пулеметы, проще говоря, счетверенные 7-62-мм максимы на грузовиках газ АА. Принятие на вооружение зенитных автоматических пушек было настоящей революцией, существенно повысившей возможности войск в борьбе с самолетами противника. Так что никакого замирания производства оборонительных, зенитных, противотанковых и дивизионных пушек не наблюдается. В области зенитных орудий наблюдается даже не смена поколений образцов, а качественно новый виток развития. Я совершенно не понимаю логику Суворова в вопросе о зенитках. Общепризнанный агрессор, немецкая армия, с начала 30-х, имела на вооружении 20-мм и 37-мм зенитные автоматы. Вермахт был одной из самых насыщенных зенитными средствами армий, но дело даже не в этом. Порочна сама суворовская концепция наступательного и оборонительного вооружения. Само по себе артиллерийское орудие, как и нож, пистолет, винтовка, может быть использовано как в нападении, так и в обороне. Например, противотанковая пушка. Казалось бы, стопроцентно оборонительное оружие. Однако немцы летом 1941-го применяли тактический прием ⁇ Йош, когда к танку прицеплялось противотанковое орудие и сопровождало танк с орудием группа пехотинцев. В боевой обстановке противотанковое орудие становилось средством поддержки танковой атаки и отбития контратак противника. 88-миллиметровое зенитное орудие ⁇ Флаг-36 ⁇ в германской армии с успехом использовалось в захватнических войнах как средство защиты от контратак танков. Оружие, которое может быть однозначно названо наступательным или оборонительным, не существует. С пушками и гаубицами разобрались выше. Приведу еще один пример — огнемет. Казалось бы, стопроцентно наступательное оружие для выжигания дзотов и дотов противника. Широко использовались в этом качестве Красной армией в финскую войну. Но огнемет может быть и эффективным противотанковым средством, неоднократно применявшимся в этой роли как нашими, так и немцами, при поджоге танков аналогично бутылкам с зажигательной смесью. Читатели наверняка скажут, а мины? Мины тоже могут быть эффективно использованы в наступлении. Например, в советских танковых армиях, бронированном кулаке, перемолотившем военную машину вермахта, Были специальные отряды на грузовиках, осуществлявшие минирование на флангах наступления, для защиты от контрударов во фланг. Например, в ходе наступления 3-й танковой армии летом 1944 года инженерные части армии установили 21 минное поле с 475 минами, заминировали 64 моста и 10 бродов, взорвали 42 моста. Из них 11 в тылу противника. Сборник материалов по изучению опыта войны, выпуск номер 16, Москва, военный сдат, 1945 год, страница 101. В процессе подготовки армии к операции был определен следующий состав наступательно-оборонительных отрядов минирования. Бригадный отряд заграждения, ПОЗ должен состоять из взвода саперов со оснащением из 50 противотанковых мин и 300 кг взрывчатых веществ. В корпусе подвижный отряд заграждается иметь в составе роты саперов со оснащением из 700 противотанковых мин и 500 кг взрывчатых веществ. Там же страница 97. Что характерно, в 1944-45 годах Когда Красная Армия вела масштабные наступательные операции, производство противотанковых мин уменьшилось незначительно, а противопехотных даже выросло. То же самое можно сказать о фортификационных сооружениях. Они могут быть как средством защиты, так и средством обеспечения наступления. Например, перед Первой мировой войной в Восточной Пруссии немцы создали оборонительные сооружения. Сооружения эти были частью наступательного плана Шлиффена. Укрепления должны были высвободить силы для удара во Франции, уменьшить количество войск, предназначенных для сдерживания русского наступления в Восточной Пруссии. Если мы хотим наступать, то на вспомогательных направлениях сооружаются укрепления. Войск в них можно посадить меньше, чем в укрепления полевого типа. Соответственно, больше сил можно бросить на направление главного удара. Бывали и более показательные случаи. Немцы использовали готовые стальные колпаки «Дзоты», которые перевозились на автомобилях и ставились в нужном месте на свежезахваченной территории. Разумеется, это относится и к танкам. Танки и танковые соединения могут быть применены как в обороне, так и в наступлении. Если мы откроем учебник Тактика танковых войск, военный сдад 1940 год, то увидим, что с 76 страницы по 131 идет глава ⁇ Наступательный бой ⁇ а со 132 по 174-ю глава ⁇ Оборона ⁇ В обороне танки должны были уничтожать прорвавшиеся группы противника контрударами восстанавливать систему обороны. На оперативном уровне танковые соединения должны были бить во фланг вражеского танкового клина, подрезая его под основание. Именно в таком ключе пытались действовать механизированные корпуса летом 1941-го. Контрудары для восстановления системы обороны под Курском в июле 1943-го наносили 1-я и 5-я гвардейские танковые армии. По итогам Курской битвы советские военные аналитики написали, «Использование крупных танковых соединений для обороны в значительной степени повышает устойчивость оборонительных рубежей полевых армий и резко увеличивает количество артиллерийских стволов и противотанковых средств. Достаточно указать, что выход 2-й танковой армии на оборонительный рубеж 13-й армии увеличил ее артиллерийские, и противотанковые средства на 16%, а в 6-й гвардейской армии с выходом на ее рубеж 1-й танковой армии это увеличение достигло 83,5%. Сборник материалов по изучению опыта войны номер 11, Москва, военный сдат НКО, 1944, страница 154. В дополнение к вышеприведенным фактам, привлеку на свою сторону нейтральное и вполне авторитетное мнение польского генерала Сикорского. Организация современной армии зависит также в значительной степени от факторов политического порядка. Их внешним выражением являются попытки подразделить оружие на оружие специально оборонительного характера и так называемое наступательное оружие. Эта дифференциация в гораздо большей степени отвечает ничем не обоснованной и являющейся чистой теорией идеологии, чем действительному положению вещей. Армия является в одинаковой степени как орудием обороны, так и орудием наступления. Если даже цели военных действий могут быть различными, орудие, которым армия пользуется, остается неизменным. Хотя между наступательной и оборонительной войнами существует большая моральная разница, Но с технологической точки зрения не должно быть никакой дифференциации между противостоящими друг другу армиями. Сикорский. Будущая война. Москва. Военный сдат. 1936. Страница 77. Солидарен с Сикорским и Черчилль. Он пишет в своих воспоминаниях. Когда в мае 1932 года все партии превозносили в Палате общин достоинство разоружения, Министр иностранных дел предложил новый принцип классификации видов оружия, употребление которых должно быть разрешено или осуждено. Он назвал это качественным разоружением. Разоблачить ошибку было легче, чем убедить депутатов. В своем выступлении я заявил, «Министр иностранных дел сказал нам, что трудно подразделить оружие на категории наступательного и оборонительного оружия». Это действительно так, ибо почти любое оружие может быть использовано как для обороны, так и для наступления, как агрессором, так и его невинной жертвой. Чтобы затруднить действия захватчика, тяжелые орудия, танки и отравляющие вещества предполагается отнести к зловредной категории наступательного оружия. Но германское вторжение во Францию в 1914 году достигла своего наивысшего размаха без применения какого-либо из указанных видов оружия. Тяжелое орудие предлагается считать наступательным оружием. Оно допустимо в крепости, там оно добродетельно и миролюбиво по своему характеру. Но выдвиньте его в поле, а в случае необходимости это, конечно, будет делаться, и оно тотчас же становится гадким, преступным, милитаристским, и подлежит запрету в цивилизованном обществе. Возьмем теперь танк. Немцы, вторгшись во Францию, закрепились там, и за каких-нибудь пару лет уничтожили 1 500 тысяч французских и английских солдат, пытавшихся освободить французскую землю. Танк был изобретен для того, чтобы подавить огонь пулеметов, благодаря которым немцы держались во Франции и он спас огромное множество жизней при очищении французской территории от захватчиков. Теперь, по-видимому, пулемет, являвшийся тем оружием, с помощью которого немцы удерживали 13 французских провинций, будет считаться добродетельным и оборонительным оружием, а танк, послуживший средством спасения жизни союзных солдат, должен всеми справедливыми и праведными людьми быть предан позору и поношению. Более правильной классификацией являлось бы запрещение оружия массового уничтожения, применение которого несет смерть и ранения не только солдатам на фронте, но и гражданскому населению, мужчинам, женщинам и детям, находящимся далеко от этих районов. Вот в каком направлении объединенные нации, собравшиеся в Женеве, могли бы, мне кажется, действительно надеяться продвинуться вперед. Черчилль, Вторая мировая война, Москва, 1991 год, том 1, страница 49. Выслушав мнение авторитетов, попробуем построить оборонительную армию из наступательного по Суворову вооружения и, наоборот, наступательную из оборонительного. Представим, что по Карельскому перешейку проходит граница между Финляндией и Польшей. Польша имеет территориальные претензии к Финляндии. Как должны строить свои вооруженные силы, означенные страны, с учетом имеющихся возможностей и конкретных задач? Соберем польскую армию из оборонительного вооружения. Расстояния на Карельском перешейке небольшие. Крупные подвижные соединения не нужны. Танковые войска достаточно держать в виде батальонов непосредственной поддержки пехоты, из закупленных во Франции танков «Рено-35». Вдоль границы строится укрепление высокого качества. Пехотные дивизии насыщаются противотанковыми пушками и укороченными пушками-трехдюймовками в полках. План войны. Сбор в определенной точке границы штурмового кулака пехоты и прикрытие остальной границы пехотой в долговременных укреплениях. Оборона взламывается на узком фронте, Укрепления захватываются по технологии немцев Первой мировой штурмовыми группами стрелков, саперов, огнеметчиков при поддержке полковой артиллерии. Далее пехота не спеша двигается на своих двоих к Хельсинки. Контрудары частей противника отбиваются противотанковой артиллерией. Теперь соберем финскую армию из наступательного вооружения. Вдоль границы укрепления средней паршивости, бетонные коробки, слегка углубленные в землю. Но такие укрепления создаются в несколько эшелонов. Поскольку нельзя предсказать место удара, создается механизированный корпус из двух танковых и одной мотострелковой бригады. Танки заказываем в Швеции. Колесно-гусеничные Ландсверк-30. Пехота мотострелковой бригады передвигается вместе с танками на грузовиках. Дополняется это одной-двумя моторизованными дивизиями пехоты на грузовиках. Можно заменить автомобильными батальонами для перемещения обычных дивизий. Помимо этого готовятся парашютисты для диверсии в тылу противника. Коммуникации на карперешейке слабые, взрыв ЖД моста приведет к большим проблемам. В случае прорыва... На встречу ударному кулаку противника бросаются механизированный корпус и моторизованные дивизии. Десантники высаживаются в тылу наступающих и ведут диверсионную борьбу на коммуникациях. Колесно-гусеничные танки смогут быстро двигаться к месту прорыва на колесах и вступить в бой на гусеницах. План войны состоит в том, чтобы остановить наступление контрударом во фланг танковым корпусом. А пока противник будет сражаться с ним, Подвести мотопехотные дивизии на грузовиках для построения обороны закрытия прорыва, в идеальном случае срезать прорвавшиеся через укрепрайон части танковым клином, окружить и уничтожить. В худшем случае, отойти на следующую линию обороны, отвести танки и продолжить борьбу. Танки в плане выживаемости при отходе предпочтительнее дотов. Если мы отходим, то доты, даже не занятые противником, на момент начала отступления теряются. Танки можно отвести, даже неисправные машины можно вытащить тракторами, а бетонную коробку ДОТА с собой при отступлении не унесёшь. Несмотря на свою высокую стоимость, укрепление по большому счёту вещь одноразовая, чувствительная к изменению линии фронта как в ту, так и в другую сторону. Одним словом, по характеру производимого вооружения и наполнению им организационной структуры войск нельзя установить, готовится данная конкретная страна к агрессии или к защите от агрессии. Любое оружие может быть применено как в наступлении, так и в обороне. Речь, разумеется, идет о стратегическом и оперативном уровнях. На тактическом уровне, на уровне взвода и роты, то или иное оружие применяется в наступательном или оборонительном бою. Но для вооруженных сил государства в целом, и даже для армии или корпуса, жестко разделить оборонительные и наступательные средства нельзя. В более поздних произведениях, например самоубийстве, Владимир Богданович вернулся к наезженной колее советской историографии восхвалению всего отечественного вооружения. Этот подход объяснимый, если смотреть на историю с точки зрения патриотического воспитания, но неконструктивный с точки зрения военного дела. Собственно, артиллерийские орудия разных армий были более-менее равноценны. Орудия создавались под сходные задачи, и разница в конструкции была лишь отражением особенностей национальной промышленности. Поднимать кого-либо до небес или, напротив, опускать вниз, никакого смысла нет. Если, конечно, не ставить себе задачу объяснить неудачи Красной Армии в 1941 году желанием освобождения Европы. Если бы не гроза, то супер-пупер артиллерия РККА разнесла бы слабенький вермахт в пыль. Но проблема в том, что уровень познаний Суворова в технике противников Красной Армии Это уровень популярного советского журнала «Времен застоя». Даже ниже. Он пишет. «А у Гитлера таких идиотов не нашлось. Там одни гении. Поэтому в области полевой артиллерии не было сделано ничего. А как оборону без гаубиц проламывать? Ответ стандартный. Авось сама как-нибудь проломается». Предъявить к немцам претензии в отсутствии гаубиц просто глупо. Ядро артиллерии немецкой пехотной дивизии как раз составляли гаубицы. Пушек, аналогичных советским ЗИС-3, в немецких танковых и пехотных дивизиях не было вовсе. Не было сделано ничего – это сильное и абсолютно необоснованное заявление. Как раз в области артиллерии в межвоенный период немцы сделали очень много. И совершенно нет необходимости пересказывать глупости – как это делает Владимир Богданович в самоубийстве. А Германия вступила на территорию Советского Союза со 105-мм и 155-мм гаубицами, созданными во время Первой мировой войны и с трофейной артиллерией, собранной по всей Европе. Это тоже были орудия Первой мировой войны и более раннего периода. Уровень маститого историка лезет из всех щелей. 155 мм – это не немецкий калибр. Немецкие орудия имели калибр 15 см официально. Реальный калибр ствола – 149,1 мм. 155 мм – это французский, чешский и американский калибры. Не первой свежести мысль про устаревшую немецкую артиллерию перепивается на разные лады. В области артиллерии, которая решает основные огневые задачи на поле боя, начиная с 1918 года, не было создано ни одной новой пушки, ни одной новой гаубицы. Обозначения «18», которые Суворов принимает за свидетельство того, что орудие создано до 1918 года, были для отвода глаз. Основы дивизионной артиллерии немцев — 10,5-сантиметровая легкая полевая гаубица 18 была разработана на рейнметалле в 1929-30 годах и начала службу в 1935 году. Заменила она 10,5 см Leichterfieldgaub-16, которая была действительно разработана во время Первой мировой войны. Но обратите внимание на цифру в названии 16 прописью 16, а не 18. Выпуск 21-сантиметрового Мёзер-18, 210-миллиметровой мортиры, начался в 1939 году. Знаменитая зенитка 8,8 флаг, официально называвшаяся 8,8-сантиметровый флаг-18, тоже ведет свою историю с 20-х годов. Разработка зенитной пушки началась в 1925 году. Прототипы нового орудия были испытаны в 1929-30 году. Испытания прошли неудачно, и инженеры Круппа отправились на фабрику Бофорса в Швеции, где и занялись разработкой зенитки. Да, шведы тоже принимали участие в ковании фашистского меча. Разработанные под крылышком Буфорса чертежи прибыли в Германию в 1931 году, и уже в 1933 зенитка начала поступать в войска. Полковое орудие 7,5-сантиметровое Leichtes Infanteriegeschütz 18, Leich 18, было разработано сразу после войны и пошло в серию в 1927 году, синхронно с отечественной 76,2-мм полковой пушкой образца 1927 года. Когда автор смелых теорий мелит чепуху почти на каждой странице, это забавляет. Но когда он делает это на протяжении нескольких томов, это начинает утомлять. В «Самоубийстве» читаем. Немцы были способны творить чудеса. В Первой мировой войне не было зенитной артиллерии, ее приходилось создавать заново и они создали великолепные образцы. А гаубичная артиллерия была в Первой мировой войне, поэтому можно было обойтись поверхностной модернизацией. И они решили, авось сойдет. В Первую мировую войну зенитная артиллерия как раз и появилась как класс артиллерийских орудий. И в 1914 году на вооружении германской армии стояла 7,7-сантиметровая Баллон-каноне, первые образцы которой аж в 1909 году были продемонстрированы широкой публике на воздухоплавательной выставке. Внешнее 77-мм зенитное орудие образца 1914 года представляло собой четырехколесное шасси с орудием на тумбе. За немцами потянулись англичане, поставившие на шасси грузовика 13-фунтовую 76,2-мм, пушку конной артиллерии. То же самое у нас в стране. 76,2-мм зенитная пушка Лендера монтировалась на грузовике. По логике Владимира Богдановича немцы могли тоже сказать «Авось сойдет» и оставить в войсках зенитку Первой мировой. Однако весь артиллерийский полк Германии был модернизирован. И гаубицы, и зенитки. Развитие советской артиллерии в межвоенный период было небезоблачным. Во-первых, на вооружении РККА были орудия, в обозначении которых присутствует даже не 1913 или 1918 год, а 1909 или 1910. Это гаубицы и пушки, разработанные перед Первой мировой войной и модернизированные в 1930-х. Примерами таких артсистем служат 122-мм гаубицы образца 1909-30 года, бывшая Круппа с клиновым затвором. 1910-30 года, бывшая Шнейдера с поршневым затвором. 152-мм гаубицы 1909-30 года, опять же Круппа, и 1910-30 года Шнейдера. 107 мм пушка образца 1910-30 года, 152 мм пушка образца 1910-34 года, 76 2 мм пушка образца 1902-30 года. Во-вторых, это поколение орудий разработки рубежа 1920-х и 30-х годов. К ним относятся 122-миллиметровая корпусная пушка А-19 образца 1931 года, 203-миллиметровая гаубица Б-4 образца 1931 года завода Баррикады, 76-2-миллиметровая зенитка 3К образца 1931, разработанная для РККА фирмой Рейнметалл. Последнее орудие – это пример кования немцами советского меча. 76,2-мм зенитки 3К встречали немецкие танки и самолеты в 1941 году. И, наконец, в третьих, было поколение артиллерийских орудий, принятых на вооружение во второй половине 30-х. Это, например, 152 миллиметровая пушка-гаубица МЛ-20 образца 1937 года. Но это только формально образца 1937 года. Гаубица-пушка ML-20 на самом деле являлась глубокой модернизацией 152-мм пушки 1910-1934 года. Так что к каким орудиям ее относить, старой разработке или новой, вопрос сложный. Кроме того, во второй половине 30-х в СССР продолжалась модернизация систем 1909-30 и 1910-30 года. Были введены колеса с пневматиками. Орудиями новой разработки были 76 миллиметровая дивизионная пушка образца 1936 года F-22, 152 миллиметровая дивизионная гаубица М-10, 122-мм гаубица М-30, 280 мм мартира образца 1939 года и 85 мм зенитка образца 1939 года. 52К. Реальное соотношение между арт-системами старого и нового образца ВРККА рисуют следующие цифры. 122 мм гаубица М30 образца 1938 года начала производиться в 1940 году. За весь год было выпущено 639 гаубиц. За 1941 год произвели 2762 гаубицы. А 122-мм гаубиц образца 1910-30 года на 1937 год было 2439 штук, и производство продолжалось до 1941 года. Всего с 1937 по 1941 год выпустили 3395 гаубиц образца 1910-30 года. 152 мм гаубиц М10 образца 1938 года на 22 июня 1941 года было в войсках 1058 штук, а гаубиц 1939-30 года С 1931 по 1941 было выпущено 2188 штук. К созданию артиллерийских систем с нуля, отбросив базу времен Первой мировой войны, в СССР приступили только в конце 30-х годов. И поэтому значительную часть артиллерийского парка РККА на момент начала войны составляли орудия старых типов. Утверждение Владимира Богдановича,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 то увидим все то же самое. Согласно докладу начальника артиллерии Юго-Западного фронта, генерал-лейтенанта артиллерии Парсегова, Центральный архив Министерства обороны, фонд 81, опись 103-989 «Совершенно секретно», дело 17, листы с 59 по 69, на момент начала боевых действий в округе состояло. 152 мм гаубиц образца 1909-30 года 310 штук 152 мм гаубиц образца 1909-30 года 28 штук. 152 мм гаубиц образца 1938 года 236 штук 122 мм гаубиц образца 1910-30 и 1909-1937 -го годов – 999 штук. 122-мм гаубиц образца 1938 года – 278 штук. Причем из указанного количества орудий 102-122-мм гаубицы образца 1938 года нуждались в ремонте 102 штуки. 122-мм гаубиц – Образца 1910-30 и 1909-37 – 46 штук. Если брать не округа в целом, а конкретные дивизии, то открываем справку начальника артиллерии 100-й стрелковой дивизии о состоянии артиллерии дивизии на 28 июля 1941 года. Центральный архив Министерства обороны, фонд 758 – Опись 45-80 «Совершенно секретно», дело 18, лист 89. Документ опубликован в сборнике боевых документов Великой Отечественной войны, выпуск 31. В наличии было 13 122-мм гаубиц образца 10-30 года, 10 152-мм гаубиц образца 1909-30 года, 18 18 76,2 мм пушек образца 1902-30 года, 6 76,2 мм полковых пушек образца 1927 года и 6 76,2 мм зениток образца 1938 года. Последнее это модернизация Рейн Металловской 3К с установкой ее на четырехколесный лафет вместо двухколесного. Брудто-цифры показывают всю ту же картину. Всего в Красной Армии к началу войны было 1667 гаубиц образца 1938 года, 5578 122-мм гаубиц 1910-30 годов и 778 122-мм гаубиц 1909-37 года. Со 152-мм гаубицами картина менее удручающая, но все равно основную массу составляют орудия старых типов. 152-мм гаубиц образца 1909-30 годов – 2432 штуки. 152-мм гаубиц образца 1938 года – 1128 штук. Боевой и численный состав ВС СССР в период Великой Отечественной войны. Статистический сборник номер один. Так что оба утверждения Владимира Богдановича, как декларация поголовной устарелости артиллерийского вооружения Германии, так и тезис о вооружении артполков, формировавшихся в 1939 40 годах в СССР исключительно системами разработки конца 30-х годов, не имеют ничего общего с действительностью. Еще один сладкий миф, озвученный Суворовым. Это советская 76-миллиметровая пушка была оценена немцами как шедевр конструкторской мысли, и все трофейные 76-миллиметровые пушки немедленно принимались на вооружение германской армии. Надо сказать, что на вооружение германской армии принималось немало металлолома завоеванных стран. Вроде 100-миллиметровой австрийской легкой полевой гаубицы образца 1914 года. И сам факт принятия на вооружение ни о чем не говорит. Официально на вооружении вермахта состояли 216 типов артиллерийских орудий и 18 минометов. Понятно, что большая часть этого вооружения использовалась на десятых ролях и практического интереса не представляет. Более занимательна статистика производства орудий ПАК-36Р 76,2 мм F22 в качестве противотанковой пушки. В 1942 году 358 орудий. В 1943 169. В 1944 33. А теперь поинтересуемся статистикой производства пушек ПАК-9738 представлявших собой тело французской 75 миллиметровой пушки образца 1897 года на лафете противотанковой ПАК-38. Этих арт-систем было выпущено в разы больше, аж 2854 штуки в 1942 году и 858 штук в 1943. По объемам производства французско-германский гибрид Даже обгонял немецкую 75-мм ПАК-40, выпущенную в 1942 году в количестве 2114 штук. Тоже и с тяжелыми орудиями. Суворов пишет. «Ничего равного советской 152-мм пушке гаубицы МЛ-20 и 203 миллиметровой гаубице Б-4 в Германии и в мире не было». В армиях всех стран мира были примерно сходные по задачам и техническим характеристикам орудия. В немецкой армии МЛ-20 соответствовала тяжелая полевая гаубица SFH-18 SFH-36. 203 мм B4 соответствовала 210 мм Морзер-18. Последняя даже превосходила B4 в подвижности. Дело в том, что Б-4 была создана в начале 30-х и поставлена на гусеничный ход. Тогда считалось, что это позволит легко менять позиции на изрытой воронками передовой. Но в реальности сдерживала маневр тяжелой артиллерии, ее маршевые возможности. Напротив, Морзер-18 была на колесном лафете с пневматиками, что позволяло тяжелому орудию сопровождать танковые дивизии вермахта. Б-4 получила колеса с пневматиками вместо гусеничной тележки только после войны, на модификации Б-4М. Но все это делали. Во всех странах были примерно одинаковые орудия для решения сходных задач. В Англии были 5,5-дюймовые 139,7 мм гаубицы Марк-2, 7,2-дюймовые тяжелые гаубицы. В США 155-мм гаубицы М2 и 203-мм гаубицы М1. Говоря о советской системе артиллерийского вооружения, нельзя утверждать, что она носила какой-то особо выдающийся агрессивный характер или на голову превосходила своих противников по техническим характеристикам. Она была вполне обычной. Войны мы встретили с зоопарком орудий разных систем и годов выпуска и разработки, не имея принципиальных преимуществ перед немцами.